Глава третья. Змеиный венец. Когда совет вождей завершился, и стоявшие за спинами цара в ближние войны разнесли весть о том, что 12 великих родов провозгласили Ширама царсаном на Карана, Кастр решил было, что на этом дело завершено. И теперь пора готовиться к весёлой, ну, панакским понятиям о веселье, конечно, пирожки. Тут он надеялся, что ждать долго не придется, поскольку уже давно стемнело, а за разговорами он не успел толком перекусить. Дорога от поля битвы и к развалинам вообще не баловала сытными трапезами. Отряд без обоза жил лишь охотой и случайным грабежом. Но вместо того, чтобы заняться приготовлением каких-нибудь причудливых местных блюд, воины собрались у костров и принялись деловито раскрашивать друг друга. мазать лица сажей и вырисовывать на руках подобие чешуи. Ины из них, видно, считались мастерами своего дела. К ним ожидали в своей очереди по нескольку человек, а те сосредоточенно выводили на зачернённых лицах белые узоры. Расто чувствовал себя брошенным и позабытым, не то чтобы никто не обращал на него внимания, Стоило ему чуть отойти с шатра рода Афая, как на него тут же обращались вопросительные и весьма недружелюбные взоры. Потом кто-нибудь обязательно кидал веское слово на местном наречии, и откровенно неприязненные взгляды сменялись слежкой из-под тишка. Решив не рисковать, рыжий жрец устроился возле костра рода Афая и, разложив свой неизменный свиток на камни, Он сказал, что рисовать поглощённых своим таинственным делом нахов. Чем ты тут занят? раздался над его головой недовольный голос Ширама. Короткое время. Скоро мы будем уже Каста обернулся к другу, и слово застряло у него в горле. Пожалуй, сейчас он не проглотил бы самый лакомый кусочек. Лицо Ширамы исчезло. Оно было полностью зачернено, сливаясь с ночной темнотой. За этого весь лоб красовалась змеиная голова с распахнутой пастью. От змеиной головы через макушку вниз спускалась тугая коса с плетенными в нее блестящими черными лентами, с вышитыми серебристыми зигзагами и точками. Рядом с вождем Накхов хлопотала богато одетая молодая женщина, Плетающая в оконечность косы граненая серебряная острия. Еще одна на кхине подрисовывала змея-клыки, и без того очень убедительные. — Я рисую? — наконец выдавил Хаста. — Нет, спрячь, не делай больше так. Если кто-то увидит, тебя могут убить. — Почему? — — Подумают, что ты пытаешься забрать в колдовской оберег часть души. — Ну что ты? Это махначьи могут так рассуждать? — удивившись, возразил Хаста. — На деле же ничего такого нет. — Хоть бы и так. Шрам покачал головой, а от этого движения змея на его лице жила и задвигалась. — Но здесь тебе никто не поверит. Спрячь. Крстяня охотно повиновался. Его разрывали двойственные чувства. Чем больше вокруг становилось змееголовых, тем сильнее ему хотелось оказаться подальше от этого места. Но неуёмное любопытство, с детских лет бывшее одной из главных его черт, толкало в бок. Эй, быть может, ты единственный житель Аратты, которому довелось своими глазами увидеть подобное? Во всяком случае, свободный житель Он вспомнил рабов, которые ещё недавно расчищали улицы заброшенного города и подклеты храмов и древних башен. Но ещё перед советом вождей всех невольников древками копий выгнали за пределы запретного города. Как бы их ни вздумали по случаю праздника принести в жертву. Вспоминая сполетни, что ходили она к Ххохратте, подумал Хаста. Скорее после заката Ширам, окружённый свитой к которой присоединились шесть молодых женщин, прихрамывая, направился к вершине холма. Белый престольный камень, уже полностью освобожденный из земли, оказался со всех сторон покрыт затейливой резьбой в виде переплетающихся змей. Определенно, это были не просто переплетения, и то, что случайный человек принял бы за украшение, наверняка было наполнено глубоким смыслом. В храме Хаста учили, что Накхи не знали письма и переняли его у Арьев, но, глядя на резной камень, он вдруг в этом усомнился. Он сделал еще шаг вслед за Сарсаном, но вдруг чья-то твердая рука остановила его, беззлобно, но непреклонно. — Куда собрался жрец? — услышал он знакомый неприветливый голос. — Тебе туда нельзя. — Да. Хасто повернулся и вновь увидел Маргу. "Почему?" "Я советник Ширама." "Ты, жрец из Вархи," резко ответила Накине. "Сарса оказал тебе незаслуженную честь, позволив остаться так близко к престольному камню. Иди и встань вон туда к ним." Она махнула рукой в сторону шести женщин, которые остановились чуть ниже. Не доходя до вершины холма пара десятков шагов. Если я жрец, так отведи меня к жрецу сам, раздражённо ответил Хаста, которому изрядно надоело высокомерие приставленной к нему няньки. Марга удивлённо взглянула на него, потом хмыкнула. У нас нет жрецов. Есть сёстры наии. Но им сейчас точно не до тебя. А эти женщины не абы кто. "А жена Сарсана не сказать, чтобы я был польщён", проворчал Хаста, спускаясь по склону. "Одна радость, мы с ними не похожи". Он обернулся и увидел, что Марга, недослушав, сбегает куда-то вниз с холма. Едва Хаста приблизился к женщинам, как одна из них, видимо, старшая, схватила его за плечо и, как ни в чём не бывало, задвинула себе за спину. Он пробормотал приветствие, но ответа не дождался. Взгляды молодых на кхине были устремлены к вершине холма. Хаста пожал плечами и принялся украдкой рассматривать жон своего друга. Хотя их лица оставались нераскрашенными, и в руках не было мечей и круглых щитов, с острым шипом посредения, выглядели юные женщины весьма воинственно. длинные кинжалы на украшенных серебряными накладками поясах ясно говорили, что при необходимости они успешно займут место в боевом строю. Гости они показались куда более подходящими для битвы, чем для супружеского ложа. Он невольно вспомнил нежную ясноглазую Аюну, которую не раз видел в храме и при дворе. Да уж После суровых на Кхине младшая дочь Ордвана представлялась и впрямь птичкой иной породы. Неудивительно, что Шрам так себя повел тогда во дворце. Впрочем, они были бы не дурны собой, если б хоть изредка улыбались, — справедливости ради признал Хаста. — Но вот это общее для всех Наххов ощущение от их взгляда. Либо «я хочу тебя убить», — Либо я не хочу тебя убить. Провести ночь с тобой, пожалуй, подобно поединку. Между тем, тьма вокруг холма почти рассеялась. Так много костров и факелов озаряло место действа. Оттуда, где стоял Хаста, была видна лишь спина Ширама, преклонившего колени перед белым камнем и мерно кивающего, точно разговаривающего со святым престолом. «А что, если для совершения ритуала им нужно омыть трон кровью Ария?» — посетила вдруг Хасту правдоподобная мысль. «А что? Из-за Арии в престол ушел в небытие. Теперь же, когда он возвращается...» Жрецу очень живо представилось, как его волокут на вершину и одним умелым взмахом топора под торжествующие вопли толпы отсекают голову. Надо бы Шараму напомнить, что я не арий, а то мало ли. Может, для прочих и разниц-то особой нет. Он сделал шаг в сторону, чтобы выбрать место, откуда ему было бы лучше видно, как вдруг огонь ближайшего факела выхватил из темноты ветви растущего на склоне невысокого кустарника. Каста глянул и тут же распрощался с желанием шевелиться. Ветви куста и этого и прочих были увешаны змеями. Те не двигались, лишь слегка покачивались в ожидании, глядя на белеющий на вершине холма каменный престол. Да тут же сотни змей, в ужась осознал Хаста. Они повсюду! И тут он услышал шипение до того жуткое, что у него едва не подогнулись колени. Хаста затравлена огляноса. Жоны Ширама почтительно склонив голову, глядели в ту сторону, где в прежние времена стояли львиные ворота. В колеблющемся свете факелов Хаста увидел, как оттуда, бывшей рыночной площади, ползёт, вернее, плывёт по воздуху, блестя серебристой чешуёй в лунном свете, огромная змея. Хаст, как заворожённый, уставился на серебристую змеиную морду, которая неумолимо приближалась к холму. Через миг он усмехнулся, подавляя в душе стыд. Роуже ище и совсем рыхнулся от страха перед нагкхами. Укоризненно сказал он себе: "Или ты никогда не видел, как Господь Исварха на Сансаварот убивает первородного змея?" И ни сам не был однажды этим змеем, вернее, плеснуном, который прятался внутри него. Голова змии, серебристая с распахнутой пастью и острыми клыками, была надета на голову женщины в чёрном, видимо, верховной жрицы матери Наи. Следом, положив ей на плечи руки, следовали другие женщины. На их спинах сверкала металлическая чешуя. Они-то и издавали так напугавшие Хасту шипения. Однако, когда он прислушался, то разобрал в этом шипении однообразные, повторяющиеся слова почти нечеловеческого пения. «Огромная змея поет песню. Что такого необычного?» — мысленно сказал себе Хаста. «Вот если бы ее подхватили все прочие змеи, висящие тут повсюду на кустах». Пожалуй, стоило бы насторожиться. Змея, извиваясь, переползла через площадь и начала подъём к развалинам храма. Ширам поднялся и сделал несколько шагов навстречу ей. Все присутствующие, не исключая женщин, отхватили её песнь, бряцая оружием и колотя по щитам клинками. Хаста без слов запел вместе с ними. понятия не имея, о чем шипит мать-змея, но опасаясь как бы молчанием не нажить себе смертельных врагов. Конечно, ему, жрецу и свархе, такое потворство змей-поклонникам было, мягко говоря, не к лицу. — Однако, — тут же подумал он, — и сварха и праведным, и ослушникам дарит свое тепло. И, конечно же, Господь видит, что помыслы мои чисты. Хаста поднял глаза к нему и уставился на диск полной луны. — Ну, я надеюсь, что видит. Между тем плывущая по воздуху змея и шерам встретились перед каменным троном. Сарсан наклонил голову. Мать змея ответила на приветственный жест. На миг Хасти почудилась, что голова его друга оказалась в ее пасти. Но, приглядевшись, он понял... Что они обнимают друг друга за плечи, соприкасаясь лицами, словно в поцелуе. Так они стояли молча, не двигаясь, пока змеиный хвост всё плотнее уже в три ряда обвивал нового провозглашённого владыку Нахарана. Что они там делают? Пытался разглядеть Хаста. Шрам уже почти целиком исчез в змеиных кольцах. И вдруг в руках жрицы Вернее, в пасти огромной змии блеснули два длинных острых клинка, точь-в-точь -точь ядовитые клыки. всякие звуки на холме и вокруг него затихли. над холмом повисла тишина, словно каждый на ок в долине затаил дыхание. клинки стремительно мелькнули в воздухе и змея ударила ширамо клыками в лицо. ха асто невольно ойкнул. И тут же получил такой тычок между лопаток, что упал на колени, едва не угодив прямо на свернувшуюся у ног гадюку. Та недовольно зашипела, но отползла в сторону, не тронув огмершего жреца. Многоногий хвост развернулся. Хастав вновь увидел колено преклонённого Шрама. По его щекам текла кровь, но Сарсан совершенно не обращал на это внимания. Бланков в руках у женщины больше не было. Теперь она держала серебряный венец. Хаста неплохо разглядел его. Серебряный обруч из переплетённых змеиных тел. Должно быть 12 по числу родов. На добручем, на одинаковом расстоянии виднелись головы со скаленной пастью, в каждой из которых мерцал драгоценный камень. Верховная жрица торжественно возложила серебряный венец на голову Ширама. И замерший народ взорвался криками ликования. Хаста осторожно поднялся и вернулся на своё место. В это время жрецы подвели Ширама к резному камню, усадили на него, окружили сзади полукругом и запели торжественную песнь. Как показалось, Хасти почти целиком состоящий из имен. Должно быть предков Саар-сана. Между тем Саары один за другим подходили к Шраму. Седовласая предводительница рода Бунгар поднесла Саар-сану меч по серебренных ножнах. За ней последовали другие. Каждый из глав великих родов нес одно из царских сокровищ. Все эти столетия хранимы в родовой башне. Кто щит с двенадцатью опалами? Кто кольчугу, сплетенную из тысяч свернувшихся серебристых змеек? Кто наручи и боевой пояс? После каждого дара Накхи с криками ликования колотили оружием по щитам так, что у Хастен начали болеть уши. Он молча следил за обрядом, чувствуя накатившую усталость. Последний на холм поднялась молодая женщина-воин, одетая в цвета рода Фая. Хаста не видел её среди сааров. В руках она держала лунную косу. Изогнутый наконечник грозного оружия был украшен серебряной насечкой, изображающей змеиную голову с широко распахнутой пастью. Это же Марга сообразил вдруг удивлённый Хаст, вглядываясь в её лицо, полностью скрытое под боевой раскраской. Неприветливая девица, которая так откровенно тяготилась своим подопечным, теперь с горделивым видом стояла перед Шрамом, облачённая в великолепные доспехи, вручая ему один из знаков высшей власти. Кто она, Шраму? Кто вообще такая? Хастер решил непременно выяснить, когда все закончится. Шрам принял из рук на кине длинное раскрашенное древко и поднял оружие над головой. Под громовые вопли и грохот железа он крутанул лунную косу так, что она на миг превратилась в нападающую змею. Красные камушки, вставленные в металл, полыхнули при свете костров, словно яростные глаза, знаменуя, что после сотен лет покорности в Нагхаране наконец зашел на престол истинный правитель. — А ведь прежней Аратте теперь конец, — подумал Хаста. — Даже если завтра утром Аюр найдется и займет трон, и Аюна скажет, что глупо пошутила и без ума от своего нареченного... И керан повесится в собственной садовой беседке на той балке, на которой я от него прятался. Уже ничто не будет прежним. Цырам отныне государьна к Харана, а на Харан вольное царство. И неведомо, как теперь всё сложится дальше. Всю ночь Хаста не мог заснуть. За узкими бойницами, заменявшими у 낙хов обычное окно, с грохотом перекатывался через торчащие из воды каменные клыки бурный поток. Когда рыжий жрец из дали увидел родовое металличеще с Арсана, у него похолодело в животе, затем в руках и ногах, и спина покрылась липким потом. Он-то полагал, что крепость Накхов в столице была угрюмым, малопригодным для жизни местом, но лишь потому, что прежде не видел гнезда рода Файя. Посреди стремительной реки, будто длинная, застрявшая в горле кость, торчала мрачная скала. По ней уступами почти до самой воды спускались недоверчиво глядящие на округу башни — связанные вместе высокими стенами. Надеюсь, тыбираться туда мы будем не вплавь? глядя на несущиеся внизу в потоке клочьей пены, со вздохом спросил он. Ширам расхохотался. Нет, мы перелетим, как птицы. Боюсь, что я окажусь скопой. О чём ты? Когда рухну в низ, скажи всем, что я отправился ловить рыбу. Сарсан дружески хлопнул ближнего советника по спине. Всё будет хорошо, и нечего опасаться. Хастхмыгнул. Помню, ты мне такое уже говорил, перед тем, как я лишился штанов под столичной твердыни Накхов. Здесь у тебя будет сколько угодно штанов. Щедро посулил Шарам. Нынче он выглядел радостным, как никогда. Должно быть, возвращение к родному порогу дарило ему отличное расположение духа. "Я решил написать возвание и отослать его во все большие храмы Ратти", сказал он Хасти. "Чтобы знали, с кем и ради чего мы воюем. Ты составишь его?" "Да." Когда будешь писать, одним из условий примирения упомяни прибытие суда царевны Аюны. Народ Арат, ты должен знать, что я не просто правитель Накхарана, но и такой же зять покойного государя, как Керан. У многих это наверняка отобьет желание сражаться против нас. Нужно будет также упомянуть, что Керан захватил мою невесту, и это не добавит ему сторонников. «Мы не знаем, где она», — попытался возразить его друг. «Царевна могла искать убежище либо у своего дяди Тулума, либо у ее старшей сестры. Что помешает нам сказать, что Киран удерживает ее силой?» Рыжий жрец с сомнением покачал головой. «И вот я еще о чем подумал, Хаста», — внезапно сказал Ширам. — До каких пор тебе еще ходить не оперившимся юнцом? — Насколько я помню своего деда, он и на старости лет не имел перьев, — ответил жрец, насторожившись. — Что же касается юнца, не сочти за неуважение, но я, пожалуй, старше тебя. — Не делай вид, будто ты не понимаешь, о чем я говорю. Теперь ты не просто какой-то жрец, ты мой ближний советник. а по нашим законам всякий мужчина, не имеющий жены. Юнец, будь он хоть согнут годами и сед. Как же все прочие накьи станут тебя уважать, когда ты станешь одним из нас? У меня есть несколько сестер, еще не обрезших мужа. Я выдам одну из них за тебя. — Это высокая честь, но я, как ты верно сказал, жрец. «Мне нельзя жениться», — ответил Хастас с содроганием, представляя себе выводок сестер Ширама, мало уступающих Сарсану сырепости нрава. «Тот, кто живет с женщиной, служит женщине, — говорят в храме. А моя жизнь всецела, отдана...» Ширам поднял руку, останавливая его. «Твой бог Исварха всякий день поднимается в небеса. Испоскоей со за края земли. Не уж-то ты впрям думаешь, что он изменит свой ход, если ты наконец станешь настоящей мужчиной. Я не верил, что из Варха велел жрецам оставаться вечными мальцами. Уж скорее это придумали сами жрецы, чтобы гомон спорящих в храме жон не мешал им петь гимны. Сарсан возвёл взгляд к небу и лукаво добавил: Может ты расскажешь мне, чем таким занимается Исварха ночью, если поутру его лик выглядит таким разрумянившимся? Хаста едва сдержала улыбку, стараясь во что бы то ни стало сохранять благочестивое выражение лица. Ширама улыбнулся и заговорил снова. Наки не совсем не таковы, как взбалмошные и надменные женщины Ари. — Впрочем, что мне тебе рассказывать? С одной из моих сестер ты уже познакомился. — О ком ты говоришь? — Ну как же, Марга. Она опекала тебя на совете вождей. — Разве она не прекрасна? Хаста поперхнулся. — Сама кротость. Нежна, как весенний цветок. Сар-сан в недоумении уставился на советника. — Сар-сан в недоумении уставился на советника. А, это ты шутишь? Конечно, Марга не станет сибитать подле тебя как глупая пташка. Зато она будет защищать твою родовую башню и как должно воспитает твоих детей. Если ты будешь ранен в бою, она встанет над тобой с оружием в руках, не давая врагу тебя добить. Она излечит твои раны и будет править твоими землями. Пока мы в походе, она порадуется вместе с тобой богатой добычи, взятой в набеге, но никогда не станет выпрашивать подарки. Честно сказать, я бы хотел как-то обойтись без ран на поле боя, пробормотал Хасто, запуская петерню в свои бойные космы. Даже если надо мной будут стоять все ваши девы. Хвалебный рейс Ширама во славу нахини привела его в крайнее замешательство. Какие дети? Зачем ему башня? Разве что прятаться в ней от такой жены, как эта Марга? Мы отправляемся на войну, друг мой, сказал Ширам. А там бывает всякое. Кстати, Каст вспомнил ещё кое-что. Тебе придётся объяснить сестре, что старшей женой у тебя будет махначиха. И это ещё почему? Ты же не забыл о моей клятве? Я обещал Айхе провести с ней целый год. Я дал слово, и не хочу гневить Исварху. Шрам нахмурился, утрачивая от этого напоминания доброе расположение духа. «Я буду думать», — буркнул он. Рыжий жрец тайком вздохнул с облегчением, стараясь не глядеть на приближающуюся твердыню рода Афайя. Первая мысль, явно доставшаяся ему в наследство от нищего мальчишки, обитавшего на яблонях в чужом саду, была немедленно сбежать. Войска Накха готовились к походу, небывалому походу, которого ещё не знал Аратта. Не то чтобы прежде Хасти не доводилось ходить с войсками, но он старался держаться в стороне от битв. Удавалось не всегда. И хотя каждый раз небо спасало его, он никогда не переоценивал себя. Теперь же его ждала совсем иная доля. Он должен был занять место не кого-нибудь, а самого верховного жреца. И дел-то всего ничего заставить настоятелей храмов солнца принять и признать вождя враждебных змеепоклонников блюстителем трона Радты. Пожелают ли его слушать? Не вызовет ли это раскола? Найдёт ли он верные слова, чтобы грядущий поход в защиту законного наследника не превратился в обычный кровавый набег? А если бы честным, какое мне дело до того, что нах её чинят в землях Аратты? По привычке возражал он сам себе. Разве Аратта когда-то была ко мне милостива? Когда б не прихоти с Вархии доброта святейшего толма, я бы уже давным-давно был мёртв. А если бы и выжил, наверняка бы бродяжничал, потешая народ на торжествах. Подумать только, он, бывший нищий сирота, доверенный лазутчик верховного жреца, вдруг стал одним из вершителей судеб страны. Мост внезапно появился из-за поворота узкой тропы. Каких-то два каменных выступа и перекинутые между ними хлипкие деревянные мостки, прогибающиеся под ногами воинов и копытами скакунов. Накхи спешились, и, бросив по воде на руки ожидающих у моста коневодов, один за другим начали переходить мост. Хаста невольно вцепился в локоть шрама и пошел за ним, прикрыв глаза — над ревущим в пропасти потоком. «Мы провалимся. Вот сейчас точно провалимся!» — бормотал он себе под нос, представляя, как мостки с треском ломаются, и все, кто идет по ним, летят в заглушающую крики, студенную в воду. «Едва ли!» — раздался рядом насмешливый голос Ширама. «По крайней мере, на моей памяти такого не бывало». От подобных утешений у хаста и вовсе подкосились ноги. Сар-сан подхватил его и подтащил за собой так, что жрец едва поспевал за ним. — Отдохни, ты утомился с дороги, — заботливо сказал Шрам, велев одному из поспешивших навстречу воинов проводить почтеннейшего советника в отведенные ему покои. Признаться, эту продуваемую насквозь холодную каменную конору, даже не привыкший к роскоши Хаста, с трудом мог назвать гостевыми покоями. Единственное, чего здесь было в избытке, это оружие. Оно висело на каменных стенах со всех сторон: копья, боевые топоры, лунные косы, дротики, круглые щиты с чеканкой в виде нападающих змей. под неизменным раскрашенным двенадцатиглавым змеем, стоящим на почётном возвышении, из чёрного смолинова камня торчал светлый, как месяц, клинок. Посреди всего этого великолепия стояло нечто вроде длинного ящика, заслонного, а вернее сказать, забросанного медвежьими и волчьими шкурами. Ничего больше здесь не было. Оружие на стенах, алтарь скрипучие лежанка и ветер, похозяйски гуляющий под сводом и подвывающий в бойницах. Касти не спалось. Какой-то миг ему начал казаться, что развешанное по стенам наксское великолепие тянется к нему, желая напиться его крови. Что я тут делаю? шептал он себе под нос, крутясь с боку на бок под ворохом шкур. Зачем я тут? Чем я так прогневил Исварху, что он загнал меня в места, где лишь в полдень можно увидеть солнце? Ну да, глупо ждать, что он бросит все, раздвинет небесный мрак и явится сюда, чтобы ответить. Что ж, как обычно, выкручиваться придется самому. Можно было бы сказать, что все порученное мне святейшим Тулумом уже выполнено. Раздумывал он. Я добрался до Шрама, передал ему предложение о союзе и теперь со спокойным сердцем могу возвращаться в столицу. А дальше уже не моё дело. Будет война, и пусть Господь Солнца подарит победу достойнейшему. Но как-то глупо получится, побулькал будто вода в котле и сбежал. Выкипел. Гаста тяжело вздохнул и зарылся глубже в шкуры. Завтра по утру вождя Наков прибудут сюда и, принеся жертву своей матери змеищей, отправятся в поход. Сколько люской крови прольётся почём зря. Я могу сделать, чтобы этой крови было меньше. Могу постоянно напоминать Шараму, что он воюет не против оратты, а за справедливость. Он послушает меня. Жрец поглядел на воткнутый в смоляной камень меч. Жрец поглядел на воткнутый в смоляной камень меч, сияющий в темноте словно молодой месяц. Ладно, будь что будет, останусь. Надеюсь, Всетейший Тлум будет мной доволен. Интересно, чем я так обидел Ширама, что он решил отдать меня на растяжение своей лютой сестрицы? Тут ему снова припомнилась Айха, милая и нежная, с костями птиц, вплетёнными в спутанные рыжие волосы. Он дал ей слово и должен его сдержать, иначе исварха будет глух ко прочим его словам. Но как и когда? В задумчивости он прислушивался к завываниям ветра, и они напомнили ему плащ махначихи, уезжавшей прочь от границ Аратты. Как И когда рёв боевых труб вдалеке на миг заглушил ветер. Ну вот и всё. Сары ведут свои отряды. Быть может, завтра мы выступаем.